Глава четвертая Наступил долгожданный день Все утро мы репетировали И у Жанны уже кое-что неплохо получалось Она научилась элегантно закидывать ногу на ногу принимать рискованную позу и, естественно, смотреть в упор пристальным взглядом. Мунштук в ее пальчиках выглядел тоже вполне естественно, и она уже почти не давилась дымом. Евгений, которому в этот вечер предстояло нянчить Саньку, крутился рядом и не переставал дивиться. «Как легко можно испортить человека!» Я не разделяла его мнение, поскольку Жанна все еще не могла избавиться от комплекса неполноценности и в глазах ее слишком часто появлялся испуг. Она была безнадежно целомудрена и ничего не могла поделать со своей наивной доверчивостью, с любовью к людям. Времени было мало и мне пришлось смириться. Я сделала все, что могла. На первый взгляд Жанна была неотразима. А там уж как бог даст. Когда за нами прибыл автомобиль, присланный Тамарой, я в последний раз придирчивым взглядом, окинув Жанну, успокоила себя. Как-нибудь обойдется. Она так прелестна, что не обойдется, — рассмеялся Евгений. Он словно в корень зрил. Так все и вышло. Обычно Тамара для своих торжеств арендовала подходящее случаю помещение, но на этот раз все были приглашены на ее новую дачу. Она сделала там суперремонт и хотела незамедлительно пустить пыль в глаза. Ей это удалось. В тот вечер многие ее друзья стали ее же тайными врагами. Только Жанна, пожалуй, восхищалась без примеси иных чувств. Остальные коченели от зависти. Тамара в бриллиантовой диадеме, в драгоценной горностаевой накидке, в длинном белом платье, как прекрасное привидение, стояла у входа в свой сверкающий огнями дворец и на правах любезной хозяйки говорила гостям гадости. «О, это ты, мой маленький!» Фальшиво обрадовалась она толстому, приземистому мужчине, ведущему под руку высоченную девицу, похожую на фонарный столб. «Это ты, мой пони!» <говорит> э, «Почему это, маленький? Э, почему это пони?» Обиженно пыхтел он, подставляя хозяйке губы. «Потому что я обожаю тебя!» пояснила Тамара и, словно только что заметив фонарный столб, захлебнулась от восторга. «Ах, Дианочка, прелесть моя! Как ты пополнела! И как тебе идет второй подбородок!» Дианочка, позеленевшая от бесконечных диет, но так и не сумевшая избавиться от двойного подбородка, была близка к обмороку. Она вспыхнула от ярости и могла наговорить бог знает чего. Я даже струхнула, но глупость в больших голубых глазах выдавала ее безобидность. И я успокоилась. Тамара легко справится с такой и без моей помощи. За столбом и пони следовали мы. На лице моей подруги появилась мимолетная искренность. Мама! Это ты! Слава богу! «Я думала, ты уже не приедешь», — воскликнула она, целуя меня, отстраняясь и цепким взглядом оценивая мой скромный наряд. «По-моему, мы не опоздали», — ответила я, кивая на Жанну. Здравствуйте! присела моя смущенная Золушка, которая, несмотря на утомительные репетиции, сразу же все сделала не так. «Мама, да ты не одна», — обрадовалась Тамара. «Это и есть твоя необыкновенная крошка!» «Да, это она. Но что ты будешь с нами делать?» Тамара мгновенно поняла, о чем идет речь. «Не волнуйся. Я представлю ее как подругу и дочь своей подруги!» воскликнула она. «Надеюсь, ты и меня имеешь в виду?» насторожилась я. «Нет, конечно. У нее же есть своя мать!» Успокоила меня эта язва. «Пойдем, я покажу тебе кое-что. Даня, Даня, принимай гостей!» Элегантный Даня поспешил занять пост, а мы направились в сад. «Ну, как вам моя иллюминация?» поинтересовалась Тамара. «Обрати внимание, последний писк!» «Дом словно охвачен пламенем», похвалила я. «И что, это будет так постоянно?» М «Да, наружное освещение нынче в моде». «Мама, и как тебе мои фонтаны?» «Зашибись». «А цветы?» «И цветы зашибись. Но кто их выставил на холод?» «На деревьях еще и почки не набухли, а у тебя фонтаны и цветы». «Ах, я же не виновата, что родилась весной!» вздохнула Тамара. За делами жизнь проходит мимо. Даже некогда полюбоваться этой красотой. Даже на Сейшелах я отсыпалась. И единственное, что мне удалось, так это обгореть на солнце. Мне стало жаль свою несчастную подругу. Я решила ее приободрить. «Зато сегодня у тебя сладкая жизнь», — сказала я. — Все, не исключая и меня, страдают от зависти. — Ну, то-то же! — удовлетворилась польщенная хозяйка и от избытка чувств ущипнула за щечку Жанну. — А что это мы такие молчаливые? — Ребенок никак не может себя прийти от твоего Мазерати с водителем, — пояснила я. — Ах, вот оно что! — улыбнулась Тамара. — Но ты же сама просила карету. Я не успела ответить. Примчался взволнованный Даня и с воплями приехал сам, утащил мою подругу. Мы с Жанной остались одни. «Почему эта Тамара называет вас мамой?» – спросила девушка. Я рассмеялась. «Надеюсь, ты не подумала, что нас связывают родственные узы?» Жанна испуганно замотала головой. «Нет-нет, так невозможно подумать!» – пролепетала она. Тамара даже старше меня, а мамой меня зовут все мои друзья. Открою свою тайну. Ты не знаешь, что Санька не мой сын. Точнее, теперь-то он мой, но до этого он был сыном моей любимой подруги». «А что же случилось с вашей подругой?» Спросила Жанна, и на лице ее отразилось заблаговременное сострадание. «Она умерла», — с искренней грустью ответила я. Погибла, когда Саньке было три года. Я усыновила его, но паршивец никак не хотел звать меня мамой. Тетя и все. И так продолжалось довольно долго. Время шло, ребенок рос, катастрофически накапливая опыт, а я по-прежнему была тетя Соня. Разве это не обидно? Обидно, подтвердила Жанна. Но сейчас же он зовет вас мамой. И это благодаря нашей Марусе. Она придумала хитрость. «Давай!» – однажды сказала она. «Мы все будем звать тебя мамой. Санька подумает, что это твое имя, и к нам присоединится». Она сама повестила всех знакомых и друзей, как теперь надо ко мне обращаться. Все, кроме нее, стали звать меня мамой. Даже Евгений. Мне стоило немалых трудов его от этого отучить. «А как вас звала тетя Маруся?» «Ну, как обычно» старушкой. Но Санька, слава Богу, не стал звать меня старушкой. Слово «мама» гораздо чаще звучало в моем доме. Ты знаешь, это помогло. Ребенок действительно очень быстро присоединился к большинству и теперь зовет меня мамой. Впрочем, как и все остальные. Они пристрастились и не могут отвыкнуть. «Ну что, пойдем к гостям?» Жанна улыбалась и слушала меня с интересом. Но вдруг задрожала. «Тебе холодно?» – спросила я, заметив внезапную перемену. «Нет, это нервная. Может, не надо к гостям? Может, лучше побудем здесь?» Мне это очень не понравилось. К черту летели все наши тренировки! «Ты венец творения!» – строго сказала я. «И запомни, здесь нет никого лучше. Пойдем в дом, увидишь сама». «Ты — совершенство, а они все — посредственность!» «Надеюсь, мой мундштук на месте?» «Он в моей, то есть в вашей сумочке!» — пролепетала Жанна. «Что значит в вашей? Раз сумочка у тебя в руках, значит она твоя, и переходи уже на ты!» Отрезала я и потащила ее в дом. Я тут же в холле споткнулась об Тосю, которая обрадовалась и закричала. «Мама, это ты?» «Это мы!» – ответила я. И «Ты не видела Марусю?» – спросила Тося с любопытством, разглядывая окаменевшую Жанну. И «Я везде ее ищу!» Ха, «Бог с тобой!» – возмутилась я. «Откуда Маруси здесь взяться? Будто не знаешь, что она уже двадцать лет не разговаривает с Тамарой!» Нам навстречу пробирался облезлый Тосин муж, видеться с которым я не желала никогда. Тося вбила себе в голову, что он лакомый кусочек для всех, без исключения женщин, и мне не хотелось ее в этом разубеждать. Хотя сейчас, когда его бизнес пошел в гору, может, это стало и так. В любом случае, я поспешила ретироваться, но было поздно. Он раскинул руки для объятий и завопил. «Мама, как ты похорошела!» «И ты по-прежнему неотразим!» Решила быть любезной я, отчего Тося пошла пятнами. «Нам надо поболтать!» – зажипела она, оттесняя мужа от нас с Жанной. «Стас, слышишь? Нам с мамой надо поболтать!» Я решила воспользоваться моментом. «Станислав!» – с патетикой воскликнула я, после чего он вытянулся и стал сантиметром выше. «Нам действительно надо поговорить!» А ты пока развлеки эту юную леди. И я кивнула на Жанну, которая тоже пошла пятнами и испуганно залепетала. Нет, я лучше останусь с вами. Не говори мне вы, зашипела ей на ухо я. Мы же перешли на ты. Иди с ним. Он круглый дурак. Рядом с ним несложно чувствовать себя венцом творения. Мама, что такое? Вы шепчетесь? Капризно надул губы Стас. Тося смерила меня ехидным взглядом. «Лишь из любви к подруге?» — рассмеялась я, лаская ее взглядом. «Но, Станислав, раз ты обижаешься, скажу. Я призналась Жанне, что в юности была в тебя влюблена». Эффект был потрясающий, причем сразу с обеих сторон. И Тося и Стас были в шоке. Ну, каждый по-своему, конечно. «Как зовут эту прелесть!» Неловко сменил тему Стас, с опаской косясь на жену. «Э, «Прелесть зовут Жанна!» – вдохновилась я. «И Станислав, я буду тебе благодарна, если не дашь этой крошки скучать!» «Можешь не сомневаться, мама!» Заверил Стас меня, предлагая свою локоть обомлевшей Жанне. И он потащил ее в самую гущу народа. «Кто она?» – задребежала Тося, едва мы остались одни. «Подруга Тамары и моя?» «Мама, почему я об этом ничего не знаю?» «Сама удивляюсь», – честно призналась я. «Но дело не в этом! Ты видела, мама, что Тамарка сделала со своим лицом? Сколько можно тянуть эту бедную рожу, то есть кожу? У нее же глаза вот-вот окажутся на заднице!» Это циничное и избитое выражение, — не одобрила я. Нося не обратила на это никакого внимания и продолжила с еще большим вдохновением. — А освещение? Ты видела где-нибудь такое безобразие? Ужас! Дом похож на ресторан. А цветы? Снег еще толком не сошел, а она цветы выставила. Они же посинели от холода. А фонтаны? Ты видела, мама? Тамарка совсем сошла с ума. Вляпать столько денег в такую пошлость и бескусицу. Я просто дурею. Я решила затеять спор, в ходе которого, как дважды два четыре доказала, что фонтаны и иллюминация не пошлость, а бездна вкуса и самый последний писк моды. Хоть и мало кому по карману. К тому же я заострила внимание на естественной молодости хозяйки а также на ее диадеме и горностаевой накидке, чем окончательно лишила Тосю настроения. Вот так-то, победоносно заключила я, очнувшись от упоения спором и вспомнив о Жанне. А где это наши голубки? Твоя голубка в хорошей компании, сверкнула глазами Тося. А вот где мой голубший закрылый? Я проследила за ее взглядом и увидела у колонны Жанну. С бокалом в одной руке и мунштуком в другой она смотрелась недурно. Но кто это рядом с ней? Боже, какой мужчина, какой элегантный молодой человек! Я тут же примерила его на себя и расстроилась. Ах, где мои семнадцать лет? Но какие великолепные у него манеры! «Как изысканно он держится! А как он смотрит на мою бедную крошку!» «Э, «Ты не знаешь, кто это?» — спросила я Тосю, кивая на собеседника Жанны. «Как, мама? Разве ты не в курсе?» — ужаснулась она. «Это же крупный бизнесмен, друг на И его семья дружна с самим!» Стас уже сильно навеселе появился очень не вовремя и расстроил наш разговор. Тося тут же выдала ему нагоняй, призывая меня в свидетели его распутство и пьянства. Когда я глянула на колонну, там уже не было ни Жанны, ни молодого человека. Мне стало скучно, и я оставила сладкую парочку. В поисках своей домработницы я бродила среди гостей, дипломатично отбиваясь от друзей и знакомых. Вдруг я увидела Тамару, цепившись одной рукой в Жанну, а другой в того самого элегантного молодого человека, она, волнуя гостей своими драгоценными горностаями, стремительно летела к зимнему саду, к беседке, увитой цветами. И я залюбовалась чертовкой. Ах, как удачная ее последняя операция, приуроченная к торжеству! Даже глядя в упор, я не дала бы ей больше двадцати пяти. «Надо же! Куда шагнула наша медицина?» «Нет, правда, Тамара и 18 не была так хороша, как сейчас. В своей не буду говорить сколько. Ну почему я такая трусиха? Пора бы уже и мне подумать о том же». Тамара тем временем бросила свою добычу в беседке и устремилась ко мне. «Ты «Видела?» — спросила она, переводя дыхание. «Скажи, мама, как тебе эта парочка?» «Не дурна!» «И я того же мнения!» — торжествующе воскликнула она. «Я все чудесно устроила! Пусть поболтают в уединении!» «Вот как тут не насторожиться? Что ты, чертовка, задумала? Признавайся!» «Ну, «Сказка так уж сказка!» — рассмеялась она. «Почему бы нашей Золушке не встретить на полу своего принца?» Я остолбенела. «Как тебя понимать?» «Михаил!» «Его зовут Михаил?» М «Да!» — довольная собой кивнула Тамара. «Михаил совсем недавно жаловался мне на современную молодежь. Представляешь, парню двадцать восемь! Воспитан, богат, красив, умен, но никак не может жениться! Он невероятно положительный!» А вокруг, что не баба, то стерва. И начиная прямо с тебя, возмутилась я. Это надо же такое придумать. Да перестань, мама, они созданы друг для друга. Все будет прекрасно, заверила она меня. Этого-то я и боюсь. Чем прекрасней будет им, тем мне хуже. И бояться тут нечего. Мама, вот увидишь, они поженятся в самое короткое время. Он уже без ума от твоей Жанны, и я от нее без ума. Как тут быть? Ну да никак, пусть женятся и живут себе счастливо. Я схватилась за сердце. Ну, спасибо тебе, дорогая, ты настоящая подруга. А обо мне ты подумала? Ты не забыла? Жанна моя домработница. Не прекрасно, мы ему об этом не скажем. Я представила ее родственницей своей лучшей подруги. О том, что Жанна твоя прислуга, он может вообще никогда не узнать. Лично мне хочется сказать ему об этом прямо сейчас. В противном случае я только и видела свою Жанну. Нет, как это по-женски взять и выбить домработницу из-под лучшей подруги? Ты позавидовала моему счастью, А я еще сражалась с Тоськой за твои горностаи, фонари и фонтаны. Знала бы, ругала бы тебя в свое удовольствие. Тамара растерялась. Ой, мама, не подумала я как-то. А по-моему, очень даже хорошо подумала и спланировала все неплохо. Слушай, почему бы тебе не захватить ее на мое торжество? Передразнила я ее. Ты заранее все предвидела, а я-то, наивная душа, так нахваливала свою Жанну. Да, оказывается, не в те уши. Поздравляю! Кто тебе дороже, я или этот сопляк Михаил? Ты, предательница, хочешь устроить ему личное счастье за мой счет?» Тамара уже вяла, но защищалась. Ну не только его счастье. Согласись, что больше всех выиграет твоя Жанна». «Ну где она найдет такого жениха?» Видимо, тень сомнения легла на мое лицо, потому что Тамара очень вдохновилась. «Мама, не будь эгоисткой! Как мило все вышло! Я даже сама не рассчитывала!» Меня захлестнуло возмущением. «Ах, значит, рассчитывала! Вот ты и проболталась! Это подло! Подло! Неужели ты не видишь?» «Теперь я сама должна драить кастрюли!» Услышав это, моя подруга едва не прослезилась. Лишь теперь она окончательно осознала, что сотворила, и растерянно залепетала. «Мама, ну не убивайся ты так! Может, еще обойдется, может, еще и не наладится!» «Не наладится как же!» Продолжала возмущаться я. «Раз мне это во вред, значит, теперь уж точно наладится!» Смотри, как он на нее уставился, как волк на У-у-у, сегодня! Мало тебе богатых невест! Я уже не шуточно замахнулась на Тамару. Ах, дорогая, он точно влюбился с первого взгляда. Даже уже благодарил меня! Удрученно призналась она. С первого взгляда! сквозь слезы рассмеялась я. Конечно, как тут не влюбиться с первого взгляда, когда я тебе все уши прожужжала о достоинствах Жанны? Куда ж бедному парню было деваться? А тут еще и мордаха смазливая и держится, как принцесса. Сама я дура научила. Пьюсь от заклад, все то, что я так подробно тебе рассказывала, тут же передавалось этому Михаилу. Он с тобой откровенничает, ты с ним, а я страдай. Сию же минуту отбываем домой. «Жанна! Жанна! Мы уезжаем!» С этим воплем и ворвалась я в беседку и потащила свою Жанну домой, но этим лишь все усугубило. Одно дело молодому человеку влюбиться в девицу, и совсем другое дело, когда эту девицу у него отбирают. Тут уж любовь приобретает вселенские размеры. Михаил, почувствовав сопротивление, тряхнул гривой, как молодой лев, и грозно спросил. «В чем дело?» «Дело в том, что нам пора!» — рявкнула я, уповая на покорной Жанны. «Моя крошка послушно поплелась за мной. Точнее, будет сказать, не поплелась, а помчалась, потому что улепетывала я с весьма приличной скоростью». «Зря ты, мама!» — догнал меня отчаянный вопль Тамары. «Это дико и несовременно!» I remember how remember